Глава 11. Стойте, отпрянь, стойте, куны платите, отпрянь порушу. Не страшуся, плати куны, не то мужиков высвешу. Не ведал купчин рязанский Епифан Киреев, что Емельян-рязанец не из тех, кто пропустит через свой деревянный мост бесплатно. Я до самого Олега Ивановича Рязанского тороплюся. А я до пашни, платите куны. Ах ты, нища с ума. По ком тебе опорки-то достались, а? По батюшке боярин, а ныне опорчки сии я в гроб тебе положу, коли куны не вызвенешь. Епифан оглянулся на подводчиков. Четыре подводы и на каждой подвой слуг. А этот мужик и оком подлом не ведет, Только рожа багрянцем взялась Под рыжей бородищей. А как с боярином речь ведет? Вот уж истина. Тут на порубежье мужик страху отбыл, А глазищиты то горят, чисто воровская душа. Это и сам порушит, Топор-то за кушаком не неплотницкой, ратной. Креста на тебе, мужик, нету. Этак ты из самого великого рязанского князя, с любимого Олега Ивановича Куна стеребишь. С его обирали платить, а? Епифан покосился на дорогу, выставились мужики плотной тучи, бабы платками белеют за городьбой, придется платить. Вельмы хоробры, коли тучи на девятирых. Проворчал купец, отсчитывая деньги из нашейной калиты. — А вот нагрянет таторва, как князю прибежите. — К ему не набегаешься, мы и сами на топоре спим. поди ка боярин, копни бережок вот понад теми кустами. Костей там-то привели -ка. Емельян Рязанец высыпал серебряные монеты с ладони в рот и косноязычно закончил. — Мы не то к маку наберем с проезжих. Мы из наезжих гостей незваных плату уберем, кровь за кровь. И пошел к мужикам рубаха ниже колен, а из-под долу порты синий просвечивают, космат и плотин. Широки и чисты заокские дали. С высокого берега растворяется такой простор, что каждому, кто хоть раз видывал эти луга за окой, Эти леса, уходящие по край окоема, хочется летать над ними, подобно. Но еще дальше видно из окошка князева терема. Любил Олег Иванович глядеть на землю свою многострадальную и прекрасную, когда она по весне охвачена зеленью, светом, ожиданием лета. А ожиданием чего жила три десятилетия душа его? Ждал ли он великого всерусского княжения? Ждал, но не верил в это. Ждал ли покою земле своей, пропахшей углем и кровью? И сейчас ждет. Но такая благодать покой не на его родун писана. Сколько раз брал он меч в руки? Сколько раз ходил на татар? И на своих, домогаясь большого княжеского стола, дабы стать над всеми княжествами и тем возвеличить свое, Рязанское, может тогда станет считаться Орда и все безмерное дикое поле с этой землей. Но нет, нет великого княжения, нет покою, нет счастья сей прекрасной земле. Не помогли ни дани великие осенние, ни посулы во весь род разным ханам. Не помогло и родство с Ордою, только попусту опоганил свой древний род. Так неужели подобно князю Тверскому Михаилу идти к Москве с повинною головой? Может, прав Сергей Радонежский, наставлявший его четыре года назад? Спасение во единстве земель русских. Да коли, мол, ты, князь Рязанский, Будешь зайцем бегать в мещерские леса, Оставляя подданных своих на поругание И смерть поганым. Может, и прав он, Токма по чьей рукою то единение свершится. Неужели он, великий князь Рязанский, Наследник древнего престола, Станет у Дмитрия князенком подколенным. Епифан Киреев застал князя Олега в тереме. Тот уже знал, что купец на дворе, что он прибыл из сарая. «Батюшка, Олег Иванович, беда!» Прямо с порога выкрикнул Епифан, внося в светлицу тяжелую голову, которая, казалось, никогда не поворачивается на толстой короткой шее. Что за беда? Зачем-то спросил князь Олег, не отрываясь от окошка, хотя еще третьего дня доводили ему купцы сурожане, что из кафы вышло к Волге пристрашное воинство, генуезская черная пехота великим числом. Мамай несметные силы собирает на Русь. Я самовидец того дела недоброго. Вся орда всколыхнулась. От Орал моря до гор Персидских и Крыма. Что за народы к Мамаю текут? Не постичь, княже, уму моему, языков тех. Тама и фряги, и ясы, и черкасы, и иных многих великое число. Мамай вывез на сорока вазах серебро и злато. Кажет наемным воем, и все то добро после покорения Руси, Разнурить обещал по рукам тех воев. Мамай клялся не брать свою долю добычи, но всю раздать воинству. На кого злобу лелеет, мамай, повернулся князь Олег. Вся орда визжит, требуя отмщения крови князей своих на воже павших. Тысячник един постился перед воями громогласно, что де Великий Мамай возжелал так сотворить над Митькой Московским, как сотворил он над Альгом Рязанским. Епифан сгорбатился еще больше, утирая лицо полой кафтана, но глазом внимательно следил за князем. Со всего белосвет утекут к Мамаю людища, охочие до добычи великой. С нас нечего взять, с каким-то отчаянным весельем воскликнул князь Олег. Походил по палате, поджимая тонкие губы, и вдруг спросил, сколько тысяч воев собрал мамай? Того мне доподлинно неведомо, однако чемолвил мне купец Нуэски, что где на семь берегу Волги сошлись больше двух сотен тысяч. Но сарайское войско еще не переходило Волгу. Епифан подумал, поморгал белесыми ресницами, вспомнил. А от гор, из дикого поля, от Крыму, все идут и идут. Но керы рабов гонят, вооружают и на коней сажают. Князь Олег кивнул. Он знал, что первыми на врага татары бросают рабов, потом наемников. Сами же снимают сливки, добивая растрепанного врага. Ему вдруг стало холодно в этот теплый и ясный день. Подай мне корзно, славки. Да помни, сия копель не на нашу постель. Епифан накинул на князя Олега корзно лилового цвета с желтой оттокой, узкой, как золотая змея, по кромке, и кликнул киуна с чернилами. Отвезешь ли, Епифан, весь на Москву? Олег Иванович, с ног валюся. Пошли кого не есть из бояр Кобяковых или Жулябовых, краше меня исполнит. Ступай, Епифан, да помни. Этими днями ты мне понадобишься.